Глава 10 Да, не сказать, чтобы я устал смертельно, но какую-то энергию процесс лечения все же забирает и у меня. Хочется сразу же прилечь и отдохнуть. Поэтому я завалился на диван и смотрел неуловимых Мстителей с самого начала, которое, как внезапно, оказалось никогда прежде и не видел, когда чернявый бандит расстреливает привязанного моряка в разодранной тележке на фоне горящей хаты, чей час По нашей тихой улице проехала машина и остановилась около ворот. Я не стал ждать, когда просигналит и спустился вниз, открыл дверь в воротах и пропустил свою подругу на сегодня. Марина показалась мне еще красивее. Впрочем, на то она и девушка по вызову очень высокого уровня, чтобы уметь менять свою внешность, нравиться всякой и всем. Интересно, это торговая мафия из ОНИ, как они отбирали девушек? Хотя это понятно, как приручили к деньгам, отлично оплачиваемым встречам и умению нравиться на подсознательном уровне. Наверное, на работенку непыльную к себе устроили, поближе к дефициту, несмотря на дружное шипение остального женского коллектива ОРС. Или они просто развили заложенное в них самой природой качество? Скорее всего, верно и первое, и второе. Мы уже сладко спали после пары длительных забегов, когда домой приехал Саша. Долго гремел на кухне посудой и хлопал дверцы холодильника. Похоже, он затаривает его еще солиднее. Утром подруга не стала никуда спешить, как в прошлый раз. И я вспомнил, что сегодня суббота. «Ты не идешь на работу?» – спросил я девушку, которая перестала посапывать и просто лежит ко мне спиной. «Нет, у меня выходные дни», – ответила Маринка, не поворачиваясь ко мне лицом. «Чего это она?» – подумал была я. Но сразу догадался, что девушке требуется навести снова свой боевой вид и превратиться в роковую красотку. «Можешь не краситься, все равно в баню пойдем или просто позагораем на балконе. Останешься у меня, если дел нет срочных?» – спрашиваю я. «Что-то не хочется мне одному оставаться на весь день». «Дел нет. Какие у меня дела в субботу? В пятидневку же работаю», – отвечает подруга и поворачивается ко мне лицом миленькой девочки, совсем не напоминающий вечернюю красавицу о так тебе еще лучше побудь домашней девочкой прошу я шутя любой каприз за ваши деньги я понимаю намек и выкладываю на стол сотенную купюру из кармана брюк ты выдаешь мне премию делано удивляется марина поднявшись в чем мать родила и забирая деньги думаешь стоит попросить сдачу так же деланно интересуюсь я любуюсь ее телом и получаю ответ, что с дона выдачи нет. Потом мы мастерим себе завтрак. Саша вчера ночью забил холодильник сплошными деликатесами. Хорошо видно, что результаты моей работы абсолютно устраивают новых компаньонов. Они не скупятся ни на черную икру, ни на все остальное. Особенно много добавилось национальных деликатесов из разного сыра и мяса. Сам он укатил куда-то с раннего утра. Пора спросить парня, как нес с деньгами. Могу поделиться с ним. Такие денежные прилеты по паре тысяч очень радуют. Только за месяц я столько накоплю, что не смогу за пару лет потратить. А я ведь точно столько времени не собираюсь пропадать в СССР. Покатаюсь. Посмотрю жизнь советских людей и то, чего смогу добиться своим умением. Да добиться я могу всего. Только лучше помнить, что хожу я по тонкой грани или по весеннему льду. Стоит понимать что демонстрация моих неземных способностей обязательно привлечет ко мне внимание серьезных людей из органов, а там и до золотой клетки недалеко. Торговая мафия из городка Они на самом деле мой ангел-хранитель, внимательно отбирающий надежных клиентов, которые обязуются молчать и ограждающие меня от интереса спецслужб и криминала. Только рассчитывать на долгий срок пребывания в Кутаиси мне все равно не следует. Пару месяцев и пора будет ехать дальше. Все же я рассчитываю пожить в Ленинграде. Хорошо бы еще по Прибалтике покататься. Родители очень восторженно отзывались о своей поездке в Вильнюс и Ригу. Только сегодня грустные и напрягающие мысли о будущем и смысле жизни побоку. У нас с Маринкой день праздности и любви. Первый счастливый день в новом для меня времени. Кто-то скажет, что проститутки – недостойные для общения люди. Не буду спорить. Не вижу пока никакого смысла. Тем более, что выйти сейчас из тени, просто выйти на улицу и завести настоящие отношения, я не могу. Буду радоваться тому, что есть сейчас и здесь. Что меня радует, это пара квадратных ящиков с пивом из того самого облзения, прибавившихся на кухне. По 16 бутылок в каждом ящике. Несколько я сразу запихиваю в холодильник, чтобы охладились. День прошел очень хорошо. Загорали на балконе без всего, парились, но все хорошее кончается рано или поздно. Вызванная Мариной машина увезла ее в свою жизнь. Осталось только послевкусие ее тела, волосы на простыне, номера телефонов на работе и дома, еще забытая помада у зеркала. Вчера я хорошо потратился на лечение друга моих покровителей и сегодня старательно топлю баньку, набирая ману, но заполниться полностью не успел так и остался без одной десятой резервуара своей маны. Новый пациент, привезенный к вечеру, оказался тоже хорошей знакомый моих нанимателей. Жалуется он на боли в спине и артрит коленей. Принес мне три с рублей моей доли. Саша от денег тоже не стал отказываться. Сказал, что работает просто по указанию дяди Тенгиза. Но официальная зарплата его невелика. Так что деньги ему очень не помешают. Я... Предложил ему забирать 10% с моей доли, и он с нескрываемой радостью согласился. Пусть лучше имеет денежку легально, чем будет подворовывать, портить мне настроение своей ложью и работающим зумером в моей голове. Еще Саша сказал, что цветной телевизор «Горизонт» уже готов к отгрузке, поэтому можно уже оплатить его стоимость – 700 рублей плюс доставка, антенна и работа настройщика. Это всего 15 рублей вместе с чаевыми. «Сможем забрать сегодня вечером или только завтра утром?» Сразу же загорелся эта идея и я, отдавая ему всю сумму сразу. «Пора мне забрать вещи от Софико». Я снова погорел с ней по телефону и извинился, что не смог приехать сегодня днем. Жаль, что не смогу больше жить у нее, радовать мороженым и политика, и рассказами об интересной жизни остальных внуков. «Вообще-то думаю заплатить гордой женщине за месяц вперед» чтобы придержала комнату за мной, хотя бы и номинально. «Коробка от телевизора и сам телевизор в мою машину никак не влезут», усмехнулся Саша и добавил, что утром он оплатит покупку, доставку и настройку. «Ладно, давай съездим до моего прежнего места жительства. Я вещи заберу и на завтра договорюсь приехать, когда телевизор привезут». «Поехали», согласился приятель. «Я уселся в машину». Саша открыл ворота и выгнал машину. Потом закрыл ворота и калитку. Сразу тронулись с места. Такой распорядок принят при посещении гостей, которым ни к чему лишняя огласка, где они провели ночь, если не в гостинице, и кто это приезжал к ним с такими длинными ногами. По дороге, проезжая мимо фотоателье, Саша остановился, хлопнув себя по лбу. Мы зашли в него, сделали у его знакомого фотографа пару снимков на паспорт, и большую фотографию 9х12 см в тройном размере. Это, как объяснил Саша мне потом, тем жуликам, которые будут подходящий типаж высматривать, чтобы паспорт украсть, если получится, конечно. Вообще, все дела с паспортом он взял на себя. Общение с криминальными деятелями, поиск невесты, еще регистрацию брака, и только паспортным столом займутся уже более серьезные деятели. Кто-то из торговой мафии, как я понял. То есть деньги ворам, невесте и в сельский совет будет передавать он сам. Ну и хорошо. Я даже порадовался, что вопрос с документами начинает двигаться понемногу, и когда-то дело дойдет до того, что я смогу ходить по улицам без особой опаски. Во всяком случае, я очень на это надеюсь, как и на то, что мои компаньоны сдержат слово. Софико встретила меня немного отчужденно, зато внуки искренне обрадовались. Я пообещал им заезжать иногда, когда буду приезжать в город. «Да, завтра я еще раз приеду с сюрпризом и подарком», – порадовал я детей и, посмотрев на суровое лицо Софико, вздохнул про себя. Естественно, что свободно жить, не соблюдая условия конспирации и изоляции, я пока не могу. Да и потом, уже получив паспорт, все равно должен буду работать инкогнито, насколько это возможно. Но, как оказалось вскоре, Совсем инкогнито поработать у нас не получилось. В этом мне пришлось убедиться через пару недель. Подъехав как-то к дому, пока Саша открывал ворота, я почувствовал через приоткрытое заднее окно конкретное такое внимание на машину и меня лично. Я теперь стал ездить сзади в Сашиной шестерке, в которой и окна немного тонированы, и занавески на них имеются. То же самое и с задним окном. Разглядеть меня можно, правда, очень смутно только через лобовое стекло и окна передних дверей. Похоже, что машина так специально подготовлена, чтобы возить нужных людей незаметно, в гнездо разврата и другие места. Впрочем, все сделано по местной моде. Внимание исходит из «Волги» черного цвета, припаркованной немного дальше по дороге с нашей стороны. Раньше там никогда такой машины я не видел и сразу почувствовал неладное. Только я успел подумать про наружку КГБ или ГРУ, как эта машина проехала, разделяющая нас 20 метров, и прижалась вплотную к дверям с правой стороны, заблокировав их. «Ну все, это группа захвата», – успел подумать я и еще не сообразил, что делать, как и Саша, открывший створку ворот и застывший столбом. «Придется и мне послужить Советскому Союзу настоящим образом». Еще и такая мысль пронеслась в моей голове, как открылась водительская дверь «Волги», И из-за руля выскочила женщина. Я не успел ее рассмотреть толком, как она обижала вокруг багажника и рванула дверку с левой стороны. Только она, естественно, что закрытая оказалась. Я сажусь обычно с другой стороны, справа. И ничего женщина не смогла добиться своим броском. «Э, девушка, вы что творите?» Немного пришел в себя Саша. Но тон его оказался уважительно-вопросительный, без агрессии. Фу, пронесло, успел подумать я. Сегодня не спецназ за мной прислали. Как напавшая на наш мирный автомобиль женщина сообразила, что водительская дверь открыта, рванула ее и, заскочив мгновенно на сиденье, повернулась грудью ко мне. Ну и лицом тоже, хотя грудь, высокая и подчеркнута большая, заметнее кидается в глаза. Огромные карие глаза уставились мне в лицо, и я услышал из уст удивительно красивой женщины Просьбу. «Доктор, спасите моего сына! Я отдам все, что у меня есть, все, полностью!» «Все!» Приплыли. Саша топчется у дверцы машины, не спеша вытаскивать нарушительницу порядка за руки. Похоже, что и на него она произвела большое впечатление своей внешностью и устремленностью. «Саша, вытащи ключ из замка зажигания, пока меня не похитили!» «Только и смог сказать я!» Кажется, нас посетила царица Тамара или ее правнучка. Приятель наклонился и вытащил ключи. Я не выйду из машины, пока вы не поговорите со мной. Раздалось первое требование. Понятно, что у такой эффектной женщины они будут следовать одно за другим. Давайте я вас выслушаю. Только заедем во двор и войдем в дом. Мягко, как общаясь с ребенком, выговорил я. Зачем привлекать внимание соседей? Не нужно это дело. Скандал на улице нам точно не нужен. На крике такой женщины соберется народ, а его мнение явно будет не в нашу пользу. Нас просто побьют с Сашей, и мы попадем в больницу, а потом еще и в милицию. Женщина подумала пару секунд и ловко перескочила на пассажирское сиденье, не желая выходить из машины. Саша, давай уже заедем, предложил я, и приятель, недоверчиво косясь на незнакомку, завел шестерку. Мы рывком влетели во двор. «Что-то у него тоже нервы шалят, поэтому я беру инициативу на себя. Давайте выйдем вместе, можете взять меня за руку и войдем спокойно в дом. Мы с Александром уже поняли, что деваться нам некуда и смирились. Правда, Саша?» «Правда», – кивнул приятель и добавил, – «Вы в гостях и ведите себя как гости». Я открыл дверь и вышел из машины. Соседка оказалась рядом со мной и пальцами руки прихватила меня за рубашку. Мы подождали, пока закрылись ворота, и я только спросил. Э, «Ваша машина, вы будете ее закрывать?» На что получил такой себе ответ. «Ее никто не тронет». Сказано так корделиво и с заметным опломбом. Видно, что непростая гражданка в гости к нам зашла. С другой стороны, иметь в личном пользовании черную «Волгу», да еще с номерами, судя по всему, блатными. Это уже серьезный уровень, местная грузинская элита пожаловала. От этого и будем плясать. Тем более Саша что-то понял или узнал хозяйку Волги, поэтому ведет себя очень вежливо, без обычной нахрапистости. Да и сейчас, пока он закрывает ворота и смотрит на меня, на нее и снова на меня, он руками сигнализирует, что у нас проблема. Как мы договорились? Ну, не такая уж проблема, судя по ее первым словам о сыне и его спасении. Только откуда эта красотка узнала о нас и смогла так подстеречь около дома? Где-то идет информация о чудесах невиданных, излечении хронических больных и попадает в уши заинтересованным людям. Сколько я уже излечил за эту пару недель? Человек 18, не меньше. Все от моих партнеров люди. Видели наш дом они сами и Саша, да еще и врач в отделении сердечно-сосудистой хирургии. Сейчас. Женщина огласит приговор врачей и болезнь сына. Тогда и станет понятно, откуда они появились. Хорошо, если мы сможем купировать утечку информации на этом этапе. Ведь я только что получил украденный и уже переделанный паспорт со своей новой фотографией. И сколько не разглядывал его в купленную специально луп, не смог обнаружить ничего подозрительного. Видно, что работа проделана первоклассная. Мое фото уже состаренное, так и паспорт уже 10 лет. Свежая фотография, смотрелась бы подозрительно здесь. Теперь я – Посмыгаев Виктор Степанович, 1947 года рождения, урожденный в городе Брянске и прописанный там же, на проспекте Ленина, дом номер 5, квартира 42. Не женат и детей не имеется, что еще лучше. Завтра у меня регистрация брака с гражданкой Автонадзе Мананой Давидовной, 1945 года рождения. Прописанный в селе с труднопроизносимым грузинским названием. Даже костюм с галстуком заказан в ателье, после двух примерок пошит и привезен в дом. Все серьезно, я обзавелся модным костюмом по фигуре в буржуазную полоску. Завтра я в первый раз встречусь со своей невестой и даже поцелую ее после регистрации брака. Поэтому мне совсем не требуется никаких проблем с нашей гостьей. Завтра у меня свадьба, то есть просто регистрация брака в сельском совете, да еще народных депутатов в присутствии двух свидетелей. Что обойдется мне не так и дорого. Всего в 600 рублей, плюс по 25 рублей еще будет выдано самим свидетелям. В эту сумму входит и прописка по новому месту жительства с последующей выпиской и пропиской в рабочем общежитии фабрики «Веретено», как работник ткацкой фабрики на должности ночного сторожа. У торговой мафии все продумано и схвачено. С их стороны умственный штурм, с моей – правильное поведение, лечение без проблем и расчет с узкими специалистами. Дешевле всего обошелся сам паспорт и замена фотографии в нем – 400 и 200 рублей. Цены мне озвучивал Саша, и никакого сигнала в голове я не услышал. Хорошо заметно, что парень не пытается на мне нажиться. Что и понятно, за эти 15 платных приемов, и три номинально бесплатных, но с предоставлением шикарной жилплощади в виде дома с японским телевизором и финским холодильником, с отличной баней и снабжением на уровне первого секторя КПСС города, я заработал около 35 тысяч рублей грязными. Саша перешло по нашему договору около 3 тысяч рублей, и он всем доволен, пока не пытается обманывать и наживать лишнюю копеечку. Телевизор и месячная аренда комнаты у сафико без столования Еще под 800 рублей. Шесть визитов подруги Марины, еще 600 с небольшими подарками. И на счету у меня около 28 тысяч рублей. Ну, как на счету? Все они лежат в тумбочке около кровати. Сегодня я пересчитывал все деньги и пока не успел спрятать. Завтра отдам Саше еще 4 тысячи за то, чтобы в паспортном столе все прошло без сучка и задоринки. Хотя этот паспорт, на мой непрофессиональный взгляд, абсолютно безупречен до моей фотографии и штампа о выписке товарища посмогаева из города Брянска не докопаться. Мафия сама долго прикидывала и считала, но решили все же товарищи в связи с таким денежным ураганом денег не жалеть и смазать всех, кого положено в паспортном столе.